Глава 58. Томас с благодарностью принял предложение Норы и Хенрика воспользоваться их лодкой и вечером отбыл к себе на харе, с тем чтобы с утра пораньше объявиться у Филипа Фалина. Он пришвартовал лодку у причала Линды и быстро зашагал в сторону вестер Юда. Утро выдалось прохладным после жары, что стояло на неделе. и Томас наслаждался непривычно ясным и свежим воздухом. По дороге успел позвонить Карине, чтобы убедиться, что женщина по имени Марианна Стриндберг действительно замужем за викингом Стриндбергом и проживает с ним на Тюрышо по адресу, указанному в свидетельстве о регистрации предприятия Фален и Ко». Когда же Карина подтвердила эти факты, по лицу Томаса расплылась счастливая улыбка. Филипп Фален отворил дверь, едва только Томас успел постучать. Нехотя пригласил гостя на кухню и предложил сесть. Выглядел хозяин неважно, красное лицо, огромные мешки под глазами. «И что вам нужно на этот раз?» — хмуро начал он. Остались кое-какие вопросы. Томас игнорировал витавшую в воздухе неприязнь. Он твердо решил, что на этот раз обязательно прижмет Фалина к стенке и опустился на указанный хозяином кухонный диван. Фален сел по другую сторону стола, как можно дальше от Томаса. «Речь пойдет о вашем бизнесе». Он идет просто блестяще последние несколько лет, насколько я понял. Чем вы объясните такие завидные показатели по прибыли с начала тысячелетия? А вы здесь при чем? Отвечайте на вопрос, будьте добры. Филипп Фалин нервно огляделся. Дела и в самом деле идут хорошо. В этом нет ничего удивительного. Наша продукция пользуется спросом вот уже много лет. Да, но ваши доходы возросли втрое. «Мы хорошо работаем. Кто выкладывается, у того и деньги. Вот весь секрет». «Даже если вы выкладываетесь, это намного больше, чем среднестатистические показатели по отрасли». «Это противозаконно?» «Этого я не говорил», — мягче ответил Томас. «Просто уж очень необычно. Было бы интересно узнать причину». Инспектор откинулся на спинку и приготовился слушать. Но Филипп Фалин резко встал и подошел к мойке. Взял стакан из шкафчика, наполнил его водой, выпил. Все еще спиной к собеседнику. «Надеюсь, вопрос понятен», — сказал Томас. Спина Фалина оставалась все такой же непроницаемой. «Можно отвечать», — добавил Томас уже резче. Филипп Фалин оглянулся, весь пылая яростью. «Ты оглох или как? Я только что сказал, что мы хорошо работаем». Новые клиенты, большие заказы. Так в бизнесе получается прибыль, если ты этого до сих пор не знал. Он снова повернулся к мойке. Или в этой полицейской стране нельзя даже поработать толком, без того, чтобы кто-нибудь не пришел и не стал задавать тебе дурацкие вопросы? В полголоса возмутился он. Тишина становилась все напряженнее. Томас ждал, не меняясь в лице. Звук шумных глотков Фалина заполнил все пространство комнаты. Кто такая? «Марианна Стриндберг», — спросил инспектор. Филипп Фален вздрогнул. «С какой стати?» «Можете ответить мне, кто такая Марианна Стриндберг?» — повторил Томас. «Она член правления». «И как так получилось?» «Тебе какое дело?» — снова огрызнулся Фален. «Мне хотелось бы знать, как так получилось, что Марианна Стриндберг вошла в правление», — терпеливо повторил Томас. «Она ведь там не так давно» если я не ошибаюсь». «Она экономист. Я решил, что заполучить такого специалиста в правлении не лишнее. С чего вы вдруг так решили?» «Четыре года назад. До этого как будто вполне обходились своим папой». «Еще папу моего сюда приплетешь». Глаза Фалина метали гневные искры, и Томас решил сменить тактику. «Как так получилось?» что, как только Мариана Стринберг вошла в правление, ежегодные выплаты всем его членам взлетели в несколько раз. «Тебя это совершенно не касается!» Филипп Фалин оторвал кусок кухонной бумаги и промокнул лоб. «Ну раз уж это для тебя так важно, так и быть отвечу. Просто я решил, что пришло время платить этим людям по-настоящему. Разве это преступление?» Он взмахнул руками и вопросительно уставился на Томаса. «Нет, конечно», — ответил тот, изучая раскрасневшееся лицо толстяка. «Просто уж очень странно все выглядит. Хочешь знать, что я думаю обо всем этом?» «Не хочу». Но Томас уже решил перейти к самому главному. «Я думаю, что таким образом ты расплачивался с Марианой Стриндберг за некоторые дополнительные услуги, которые она тебе оказывала. Некоторое время Филипп Фален держался, но потом побледнел и ухватился за мойку, чтобы не упасть. Томас наклонился вперед и вперил взгляд в толстяка. «Точнее», — продолжал он, — «услуги оказывала не она, а ее муж Викинг Стринберг и сюстом Булагита. Это он поставлял левый алкоголь, который пользовался таким спросом у твоих клиентов, помимо кухонного оборудования, и стал источником твоих баснословных доходов». Томас откинулся на спинку дивана и сложил руки на груди, с вызовом глядя на Фалина. «Это то, что я думаю обо всем этом, по крайней мере». Последние слова повисли и долго еще вибрировали в воздухе кухни. Они и стали последней каплей, переполнившей чашу терпения Филиппа Фалина. Он снова вытер лоб, по которому струился пот, и этой же дрожащей рукой указал в сторону двери. «Вон!» — прошипел Фалин. «Ты не имеешь никакого права оскорблять меня в моем доме! Теперь я точно позвоню моему адвокату!» Томас оставался спокойным и только раздумывал, стоит ли задавать Филиппу Фалину оставшиеся вопросы. Толстяк у мойки дошел до предела, о чем свидетельствовала слюна, выступившая в уголках рта. Подбородок дрожал, дергался мускул повыше правого глаза. В конце концов Томас решил, что на сегодня довольно. «Не стоит и дальше распалять Фалина. Уж лучше пригласить в отделение обычным порядком, после того, как отношения с викингом Стринбергом подтвердятся достаточно весомыми доказательствами, и на руках полицейских будет список телефонных разговоров». Инспектор поднялся и пошел к двери. Накрыв ладонью дверную ручку, обернулся. «Я скоро объявлюсь». «Исчезни!» — пропыхтел Фалин.